Тот, резко повернувшись, помахал прямо в камеру и тут же начал стучать ногой в ритм музыки. Ритм подхватили и другие мимики, начав повторять движения за лидером, на что девушка только улыбнулась. «Не думаю, что ты сможешь меня еще чем-то удивить, железный парень». Мимик резко развернулся, отбежал в начало своей небольшой колонны, выпрямил руку и, побежав мимо мимиков, дал каждому пять. Но впереди была стена. Пробежав по ней три шага, мимик сделал кувырок в воздухе и присел на корточки, начав щелкать пальцами. Щелк-щелк. Щелк-щелк. Дриада улыбнулась еще шире, но вовсе не от посыпавшихся на ее голову комментариев, что это очередной монтаж. Лич замер, как громом пораженный, и у него банально отпала нижняя челюсть. Кажется, такого он точно не ожидал. «Ну, конечно, пришел он такой на территорию людей, а тут выясняется, что мимики уже тут, да еще и танцуют, вместо того, чтобы драться». Дряда сама не заметила, как стала комментировать происходящее. «А вот это интересно. Его руки вспыхнули. Похоже, вот-вот начнется смертельная битва. Глаза лича сверкнули голубым огнем. Он направил руки в сторону мимиков» и два восстановленных его проклятой магией бота вышли вперед, и тут... Черт! На следующем глотке Полина пролила кофе и подавилась им, едва не пролив на дорогостоящее оборудование. Проклятие! Вы что, сговорились там, что ли? Где смертельная битва, я вас спрашиваю? Дикие воскреши, которых призвал Лич, начали танцевать чечетку. Весь стрим угорал над происходящим. А негативные сообщения сменились на позитивные. А, а а Классно! Дриада, жги продолжение! Я угораю! Да так, что даже зомби замолкли!» «Согласно с предыдущим оратором! Дриада, ты нам помогаешь своим позитивом! Продолжай творить!» «Прикиньте, это зрелище у меня видно из окна! Это реально прямой эфир! Дриада, я с тобой!» Но Полина практически не смотрела на бегущую строку комментариев. Ее заинтересовала в этот раз открытая пасть мимика и как он прячет некий предмет, больше похожий на смартфон, в свою грудь. После чего тот повернулся к своим мимикам, внимательно их осмотрел, после посмотрел по сторонам и чертыхнувшись посмотрел в камеру после чего подошел к какому то ящику достал несколько плащей и соорудив нечто странное подошел к мимикам и обвязал это нечто вокруг их торсов вновь посмотрел в камеру дриада зашлась смехом а музыка сменилась на старинный шотландский танец все мимики синхронно вместе с затейником начали поднимать ноги в ритм музыки делай раз делай два Донеслось едва на грани слышимости из динамиков, но Дриада не слушала. Она рыдала под столом от смеха. Это выглядело очень нелепо, учитывая данную ситуацию. Но вот мимики остановились, сомкнули кружок вокруг лидера, присели на колено, а тот стоял, сложив свои манипуляторы на груди, после чего его подняли вверх над другими головами. Лич замер. Камера девушки отчетливо передавала, что руки Лича слегка подрагивают. Но вот он вновь поднял манипуляторы. В этот раз их окутало серое сияние, и к двум воскрешим присоединилась еще одна парочка. Воскреши начали завывать, а после подошли к Личу и, схватив его за ноги, попытались поднять, но их замысел увенчался успехом лишь наполовину. Громадина рухнула прямо на своих помощников, А мимики зааплодировали медленно и с сарказмом. Лич поднялся, внимательно осмотрел своих диких, потом главного мимика, развернулся и медленно направился прочь. Эй, а как же битва двух монстров? Дряди был очень интересен этот вопрос, и будто услышав, лич резко развернулся, выпрямил руку, на которой вспыхнула сама тьма, и выпустил луч тьмы который угодил впрыгнувшего на перерез этому лучу мимика. Тот превратился в пыль, а над личем неожиданно сгустились тучи, и будто почувствовав опасность, механизм пустился на утек со своими воскрешими ботами. Но из тучи вырвалась молния и ударила в него, поразив все схемы. Механизм по инерции пролетел еще несколько метров, вспахивая землю и кроша асфальт. Мимики зашипели и даже выпустили языки. Все, кроме одного. Вот только воскрешие не потеряли свои способности и утробно урча бросились в атаку. Однако их молнии не поразили, туча рассеялась. Главный мимик что-то шикнул, и все мимики бросились в атаку. Сам же глава вновь посмотрел в камеру. Слегка улыбнувшись, спрятал руку, достал из-за спины шляпу цилиндр, нацепил на голову, после чего, сняв, театрально поклонился. Полина намек поняла и быстро убрала дрон с поля зрения мимика, но пока далеко улетать не стало Напротив, слегка затаилась, пока... Рядом с дроном, пролетев прямо через стену, воткнулся хороший прут арматуры. Окей, намек поняла. Быстро, очень быстро дрон направился прочь. Я облегченно выдохнул, когда заметил, что дрон медленно, но верно улетает прочь от меня. Вот только хаос не перестает меня пугать своими выкрутасами. И в этот раз мне повезло. Нет, реально повезло, что у меня была маленькая команда. Я бы мог попробовать разобраться и сам, но так были хоть какие-то шансы. Особенно меня заинтересовал последний лог. Танцевальный батл завершён Поздравляем! То, что это сделал хаос, я не сомневался. Вот только меня начинает бесить непонимание. Да и люди начали реально нервничать, особенно военные. Однако то, как они действуют, мне не нравится. Очень не нравится. Не вздумай туда идти, Илья, прошу тебя. Ты видишь то же, что и я? Да, я подключилась к их сети дистанционно. Иманы практически не осталось, но они боятся. «Они используют гражданских как живой щит в случае прорыва. Это ненормально, ты это понимаешь?» «Да». Закрыл чат, махнул уцелевшим мимиком, после незаметно для камер воплотил игольник и, просветив еще раз округу при помощи эхолокации, вспомнил про ники «Ники, мне нужна твоя помощь». «И в чем же?» «Где камеры, которые нас всех видят?» Стоило девушке указать на камеры, как я выстрелил самыми обычными иглами из своего игольника, превращая все механические глаза в бесполезную электронику. Даже скрытые. Вот теперь военные заволновались по-настоящему, но на их укрепление мне было плевать. Мне сейчас важна туша лича, которого я убил таким читерным образом». Скрытый бункер. После того, как Мимик каким-то оружием ослепил их, военные потеряли возможность следить за всей территорией. Тогда-то и началась самая настоящая паника. Только не среди гражданских, а среди военных. Это не понравилось Цукамото Заецу. Он только вернулся с задания из небольшого магазина на окраине, а тут такое. Военные не слушали. Точнее, не слушали его, а больше предпочитали слушать паникующее начальство. «Да послушайте же вы! Он и так знает, что мы тут! Вы же видели, что этот мимик уничтожил камеры!» Вот только начальство было хмурым и совершенно неспокойным. «Я понимаю ваши опасения, но и вы поймите, это шанс задержать их!» цукомото скрипнул зубами, стирая эмаль зубов. «Хорошо. Я вас прекрасно понял, генерал». «Вот и хорошо. А теперь не мешайте мне и занимайтесь своими делами. Организуйте свой отряд и приготовьтесь к отражению атаки». Зоец медленно кивнул. Происходящее ему не нравилось все больше и больше. К тому же ходили самые разные слухи среди его людей, и, похоже, к ним пора было прислушиваться. Может, действительно, сообщат нечто полезное. Глава 21. Фея. Что самое главное и непостижимо прекрасное в каждой победе? Конечно же, сбор трофеев. Жаль лишь, что мимики не подходили для этой задачи. Ну, хотя бы по той причине, что уцелевших не было. Выжившие не спешили показываться, а я собирал ядра, после чего поглощал и уничтожал тела при помощи аннигиляции. Туман, который поглощал все, к чему прикоснется, после чего медленно впитывался в мое тело. Хотя я и не чувствовал себя сильнее, но это не значит, что мне будет хуже от этого. Ведь так? Самым последним оказался Лич. Энергии под завязку, а потому мне было очень интересно, какими трофеями одарит меня он. Помимо 300 золотых была необычная карта навыка – поврежденная некромантия. На этом информация заканчивалась. Видимо, это яркое отображение того, что рисунок пересекала трещина. Однако я задумался не над рисунком, изображающим череп, а над трещиной, поскольку проходила та вертикально через глазницу, вырисовывая знакомую большинству фигуру. Нет, я, конечно, не суеверный, и в знаки подобные не верю, но изучать навык все же не стал. Что-то не хочется мне знать, что со мной произойдет после такого эксперимента. А может, отдать ее своему врагу? Хе -хе. Запрыгнув личу на корпус, пристроился у него на груди и, положив ладонь, оторвал небольшой элемент брони, после чего спрятал в пространственный карман. Появилась идея мимикрировать в лича. Броня у него убойная, а это значит, что меня будет чертовски трудно прикончить. Но не будем забывать, что лич это скорее маг и уж точно не танк. Разрезка корпуса заняла минуту. Невыносимо долго, особенно когда девушка пилит тебе мозг. Ники как-то умудрилась взломать мой чат и теперь пишет мне постоянно, требуя, чтобы я немедленно прекратил маяться этой херней и забрал ее семью. Кусок металла отлетел в сторону, и передо мной оказалось энергоядро. И удивительный феномен, не голубого цвета, а ярко-желтого. Хоть сейчас вместо фонарика используй. Золотое энергоядро. Редкое. Эффект при поглощении восстанавливает 100% всех расходуемых характеристик. Можно использовать в крафте. Тут спасенная решила меня предостеречь. Скажу я, что тебе не стоит его впитывать. Это ловушка. О чем ты? Посмотри получше. Ты хоть и не видишь, но на самом деле оно такое же проклятое, как и у тех ботов. «Только при поглощении ты с вероятностью 5% станешь личем». Спрятав ядро, размером превышающее баскетбольный мяч, в пространственную карту, поднялся, скрипнул железками и быстро направился в сторону квартиры родителей Николь. «И почему мне кажется, что встреча будет не очень приятной? Ой, особенно, когда они узнают, что произошло». «Илья, ты меня извини, но мне надоело изучать внутреннее строение ботов. Можешь уже достать меня из своей груди? Мне, конечно, приятно быть так близко к твоему сердцу, но всё же...» «Упс, прости. Такс, готово. Ты там как?» Николь ответила через динамик телефона. всё хорошо, но как сказать родителям?» «Сама думай, а мне спешить нужно». «Не спеши, до отправки в Академию времени еще полно». «Ники, ты меня пугаешь. Откуда у тебя такая инсайдерская информация?» «Порой я сама себя боюсь. Только не скрывай меня в своем пространственном кармане, хорошо?» «Хорошо. А что может случиться?» Переговаривая с девушкой, я отменил мимикрию и ударил в последний раз эхолокацией наблюдая за тем, как первый солдат выходит из убежища, полностью готовый к нападению. Поднялся на второй этаж, попутно убивая зомбаков выстрелами из лука. Уровень по-прежнему не желал подниматься, и с этим надо было что-то срочно делать. Стучу в дверь, после чего открываю и захожу внутрь. Блокирую удар табуретом и едва сдерживаю мышечную память, дабы не причинить вред родителям девушки. «Что? Это ты? Где моя дочь? Почему ты один?» Молча передаю телефон отцу Ники, а сам отправляюсь на кухню, так как слушать подобное нет никакого желания. И так расклеился. Эд, паразит проклятый, спрыгнул на плечо с потолка, чуть заикой не оставил скотина. Погладив и слегка его приласкав, спросил, «Ну что, тебя не обижали?» В качестве ответа на стене появилась проекция, как отец Ники всяческими способами пытается пройти мимо Эда к двери, но тот шипит и периодически прыгает на него, не давая пройти. «Молодец! Держи золотой!» Монета исчезла прямо в воздухе, а Эд захрустел металлом. Поставив чайник, сообразил, что газа-то уже нет, пришлось использовать навык, чтобы разогреть чайник. Возникла даже идея попробовать использовать энергоядра, но на этой идее я сказал своему генератору «Стоп!». Сознание и так туго начинает работать. Хоть физическая усталость ощущается не так сильно, зато моральная давит еще как. Минут через 15 на кухню вошли знакомые мне личности и протянули сотовый. Я принял его и, положив в карман, жестом пригласил за стол на котором уже красовались две кружки чая и некоторые сладости, только что купленные за опыт. Поэтому маркировки у них не было. «Что вы хотите от нас?» Со слезами на глазах спросила мама Ники. «Для начала попейте и перекусите. Ваша дочь...» Чат Николь Илья. «Илья, не нужно. Я им сказала, что в данный момент могу общаться только так» и что нахожусь в безопасном месте. Ну, ты знаешь, секретная информация, все такое. Я нахмурился. Не люблю я вот так врать, но пусть это будет на ее совести. В общем, с ней все в порядке. А теперь ешьте и пойдем на базу. Молодой человек, я знаю, что ничего не делается просто так, тем более сейчас. Что моя дочь вам обещала? «Помощь!» — спокойно ответил я и запил торт чаем. «Эй, хозяева! Открывайте! Медведь пришел!» Стучу в запертые ворота своей базы. Родители девушки в шоке, а отец Ники едва не раздавил мой сотовый от переживания. Трап медленно стал опускаться а я, уже полностью приготовившись к предательству, был готов мгновенно принять форму мимика и спасаться бегством. В проеме стоял Жорж с довольной улыбкой. «Кэп, вы привели новых выживших, это хорошо. Куда их?» «Дать им прийти в себя, покормить, да и вообще пусть отдохнут». «И да, Жоржик, а где охрана?» «Нужна была помощь с закрытием дверей». «Мы ведь обжили пока только небольшой отсек. Сами понимаете, чтобы занять весь корабль, нужно больше разумных». Никаких эмоций или спрятанных стрелков с системным оружием. Только кучка людей. И те спят. Охрана же помогает с блокировкой дверей. Но последнее мне не очень нравилось. Все же моя паранойя иногда напрягает. «Жорж, а почему солдаты баррикадируют двери, а остальные бездельничают?» «Ну, это... спят они? Переживания и все такое?» «Жорж, солдаты должны быть на посту. У них даже рации, наверное, не работают. Хорошо, что пожаловал я, а не то...» «Стоп! А почему тот, кто над нами, вообще уснул?» «Жорж, вот поэтому караульных должно быть как минимум двое!» Парень сглотнул, а я, поднявшись на трап, только похлопал его по плечу. «Не переживай, сейчас это не критично, но на будущее запомни. И да, пристрой куда-нибудь эту парочку, пусть тоже поработают, но завтра. А сейчас пусть солдаты займут свои посты. И разбуди несколько отдохнувших, на твой взгляд, разумных. Пусть они забаррикадируют двери, а после могут отдыхать дальше, хоть это и не имеет смысла». «Хорошо, Кэп, все будет выполнено». Я прошел вглубь своего дома и неспешно направился в каюту. Перед этим забрал свой сотовый и пообещал родителям, что Ники скоро с ними свяжется. И еще раз повторил, что силой никого не удерживаю, и если что-то не нравится, пускай идут на все четыре стороны. Общий смысл они уловили. Моя каюта встретила меня спартанскими условиями. В принципе, все так, как я и оставлял. Вот только возникли кое-какие сомнения. Положив телефон на кофейный столик, подключил его через провод к ноуту последней модели. Увы, экран моего сотового не так давно лопнул. «Ники, можешь перейти в ноут? Там куда больше места, чем в моем сотовом». «Без проблем». «Спасибо». «Тебе спасибо за то, что спас мою семью». «Ники, Ах, ты должна сказать им правду». Монитор Ноута моргнул, и на нем появилось изображение Ники на черном фоне в полный рост. Именно такой, какой я ее запомнил. Вот только по размеру она сейчас больше напоминала фею. Ей бы еще крылышки приделать. Скажу, но со временем. Сейчас им нужен отдых. Тебе решать. Я свою часть уговора выполнил и перевыполнил. Ты о моем спасении? Верно. Я встал и начал прятать свои вещи в пространственную карту. Лицо Ники на экране монитора приобрело красный цвет, и она ладошками прикрыла глаза. «Ой, да ладно тебе! Будто парней не видела без верхней одежды!» «Видела». «Ну, так в чем проблема?» «В тебе». «Оно и понятно. Но я хочу, чтобы ты кое на что посмотрела». «Не хочу» ники убери руки вздохнув оцифрованная девушка посмотрела сквозь пальцы но слегка поникла так как похоже ожидала увидеть нечто иное я же указывал на свое плечо знаешь что это такое ну или там уточнить у своей системы я указал на псевдовены которые как то ту шли от металлической руки в виде вен но имениими не являлись Со стороны было похоже на какое-то заражение. никина пару мгновений подвисла, после чего отрицательно помотала головой. «Я не знаю, что это, Илья, но выглядит не очень хорошо». «Оно и понятно. Послушай, а ты не слышала, где можно провести диагностику? Не хочу погибнуть, пока не сделаю то, что задумал». «Больница – самый простой вариант, но это не для тебя, как и не для кого другого». «Согласен. Не в настоящий момент, точно. Так, хорошо. Пока мне это не сильно угрожает, да и статус молчит». «Илья, а что это за корабль?» «Шутишь!» Я сел на кровать и, устало вздохнув, начал разминать плечи, чуть не вывернув собственный сустав металлической рукой. «Больно, зараза. Нужно быть осторожней». «Нет, не шучу». «Я не понимаю и не помню данного помещения». «Это колониальный корабль. Ты еще это место багом назвала. И, как можешь заметить, для зараженных тут не очень хорошее место. Не любят они сюда заходить. Думаю, из-за того же бага». Взгляд девушки стал паникующим. «Ники, только не говори, что...» «Илья, я не помню...» «Я ничего из этого не помню». «Так, спокойно. Что ты помнишь из последнего дня?» После короткого разговора на тему воспоминаний мы выяснили, что примерно 10% ее памяти было утеряно, но и те по чуть-чуть будут восстанавливаться, так что это не критично. «Скажи, Ники, хочешь тело Бота?» «Стать одной из этих железок? Нет, спасибо». Так я напугаю родителей еще больше. Я задумался. Моя знакомая стала персональным искусственным интеллектом, оцифрованным человеком. Потерев глаза, вновь посмотрел на экран монитора. Есть вариант, но он тебе может не понравиться. Решать тебе. Какой? Ты можешь стать здешним искусственным интеллектом. Ну, разумеется, только на территории этого корабля. Ники не слабо задумалась. Раньше она вообще не верила, что выживет, а сейчас ей предлагают стать частью крейсера. «Илья, тут такое дело...» и «Если откажешься и захочешь быть семьей, я пойму и обижаться не стану». «Нет, ты не понял. Я не знаю, смогу ли я выдержать такой поток информации». «Ники, тебе решать». Твои родители в безопасном месте, а это решение ты должна принять сама. Да я даже пойму, если ты захочешь бота-модель в качестве постоянного тела. И если представится случай, сразу приобрету. Я не стану на тебя давить. А сейчас... Ой, спокойной ночи. Я устал сегодня. Больше морально, верно? Верно, Ники. Спокойной ночи, Кэп. Спокойно. Что? Что за Кэп? «Кэп, сокращенно от капитана, ты глава этого клана, и все разумные это видят». «Возможно, это я по поводу главы места, а не клана». Перевернувшись на левый бок, медленно погрузился в сон и запоздало подумал, что мой пет все еще гуляет по базе. Глава двадцать вторая. Непрошенные гости. «Илья, у нас проблемы!» Я продрал глаза и повернулся к экрану. «Ну что такое, Ники? Демоны преисподней нас атаковали!» Я посмотрел на время. «Два часа ночи!» «Я знаю, но мне кажется, что у нас гости!» «Ник, какие еще гости?» «Сам выгляни в окно. Я взломала камеры наружного наблюдения». «И система еще назвала меня читером. Ники, читер — это ты». «Да, проблемка. И как давно он тут висит?» «Всего несколько минут, но проблема в том, что нас сканируют». Я улыбнулся. «За это не переживай». Корпус этого крейсера просканировать они не смогут. Защита у него по высшему разряду. А я и не из-за этого переживаю. Просто они еще подготавливают орудия к бою. Твою ж, Ники! С этого и нужно было начинать! Рывком, оказавшись возле панели управления, ввел команду, и в стене появился проем, ведущий наружу. Оказавшись на корпусе, едва не улетел от сильного потока ветра. Что не говори, а законы физики действуют практически такие же, какими были и до катастрофы. Присмотревшись, понял, что так взволновало Ники. Небольшой беспилотник военного образца, который как раз нацелился на входной трап. Ударив эхолокацией, понял, что в радиусе ближайших 300 метров нет никого, кроме моих людей, которые несутся в мою сторону. На всякий случай спрятался в помещении, воплотил бластер и прицелился. «Стой!» «Что еще, Ники?» «Ты попадешь?» «Да». «Целься в сочленение между орудием и корпусом. Он уже приготовился стрелять». Чертыхнувшись, воплотил снайперку, которую добыл еще на военной базе. Запас патронов у нее, конечно же, был ограничен, поэтому стрелять придется достаточно точно. Прильнув к прицелу, подтвердил, что Ники не соврала. Там действительно была небольшая щель сквозь которую выглядывали какие-то провода и схемы. Такой дизайн обеспечивал подвижность конструкции, но имел и существенные недостатки. Например, такой. Выстрел. Дрон дернулся, и выпущенная им ракета угодила в землю. Выстрел. После второго попадания агрегат задымился, а из пробитого корпуса пошел дым. Дрон начал быстро набирать высоту и маневрировать, сбивая мне прицел. «Ну уж нет, ты от меня не уйдешь». Стоило дрону отлететь подальше, как за моей спиной раскрылась дверь, а я, стоя в одних штанах, прицелился и выстрелил еще раз. В яблочко. В этот раз я угодил прямо в двигатель. Дрон противно заскрипел и резко пошел на сближение с землей. Удар. Но взрыва не было, только скрежет металла об асфальт. Кэп! «Да, у нас какие-то проблемы?» Закрыв форточку, повернулся к Жоржу. Подойдя и взглянув сквозь стекло, а следом и на меня, он уважительно кивнул. «Больше нет. Он нас глушил, и мы не могли до тебя достучаться». «Вокруг есть другие?» «Нет, этот один. Но как вы его ловко!» «Едва успел. А это плохо». «Очень плохо. Так вообще никуда не годится». «Нам нужно хоть какое-нибудь ПВО. Пусть древнее, но хоть что-то». «Ну, такого нет. Зато есть одноразовые гранатометы, так что снизу к нам не подобраться, пока они есть». «Значит, тоже не навсегда. Ладно, идите отдыхать, а я пока еще немного покараулю». «Хорошо, Кэп». Жорж помахал рукой и вместе с остальными бойцами пошел обратно. «Я же посмотрел в сторону города». «Мы становимся занозой в чьей-то заднице. Уже беспилотники начинают посылать». Ники промолчала, а я начал одеваться. Но сначала принял холодный душ, после чего прикупил самые обычные чистые вещи в собственном магазине за те крохи опыта, что у меня остались. «Откуда? Пространственная карта?» «Почти». Из руки показался Эд и прыгнул на столик, на котором располагался ноут. «Не трогай ее, Эд!» Скорпион замер, а жало почти дотронулось до кнопки «Офф». «Что он от меня хочет?» «Не знаю. Можешь сама спросить. Ты же ладишь с техникой». «Ну так что ты решила? Хочешь попробовать стать частью этого корабля?» «Да. Так я смогу приглядывать за своими близкими». «Хорошо. Ты уже в моем клане, Ники, и, признаться, я этому рад». Одевшись и нацепив все свои кольца, прихватил ноут и вошел в капитанскую рубку. Лунные лучи осветили приборы, которые по-прежнему были в пыли. — У тебя есть шанс отказаться. — Илья, я все решила. Я не собираюсь тебя предавать или каким-то образом вредить, потому что полностью доверяю. — Хорошо. Взглянув на миниатюрную Ники, кивнул и подсоединил порт к главному компьютеру. Изображение моргнуло, и ноут погас. А спустя пару секунд пришло сообщение. Ники. Получилось! Ох, ну и вирусов тут! Погоди! а а малыши, вы куда? Идите к мамочке. Прикинь, они тут думают, что я антивирус. Ну, отчасти я им и являюсь. Выглянув в окно, посмотрел на корпус своего корабля и изумился. Свет то включался, то выключался, а еще это происходило в разных частях корабля поочередно, будто кто-то передвигался по энергосети. «Ники, ты что там за догонялки по энергосети устроила?» Вместо ответа Ноут моргнул и появилось видео. Что-то вроде стрима от первого лица, на котором некто в латных перчатках и с коротким мечом в правой руке сражается против мобов и других тварей. «Илья, я захватила контроль над звуковым оповещением. Скоро доберусь до энергоядра». Фигура прыгнула и оказалась в темном помещении, в центре которого была скульптура в виде шара. Изо всех щелей к нему тянулись тонкие нити. «Так, я скоро». Все вирусы были повержены храброй Николь, и теперь осталось только захватить контроль над сердцем этого проклятого черного замка и тогда жертвы паладина не будут напрасны воплотив попкорн присел в капитанское кресло наслаждаясь зрелищем перед сферой образовался небольшой старичок в мантии и остроконечной шляпе стой великий паладин сердце опасно и не предназначено для тебя если ты коснешься великого шара ирггули сируса другого пути не будет ты станешь его частью. Паладин, слегка поколебавшись, присел на колено и опустил голову. «Я знаю, магистр, но я обязана это сделать. Это мой долг, и я полностью осознаю сделанный выбор». Старик кивнул и исчез, а паладин, поднявшись, коснулся артефакта. Изображение погасло. Улыбнувшись, убрал попкорн и медленно похлопал в ладони. «Браво, Ники! Отличное представление! Ты специально все это устроила?» «Ага, тут был файл создания короткометражек. Вот и решила развлечь тебя подобным образом». «Неплохо получилось. Ты там как?» «Неплохо. Подключилась к камерам, управляю энергоснабжением. Генераторы работают на 20% своей мощности. Скажу так, музей не взлетит. Ему необходим очень большой ремонт и куча всего». «Эм, да, диагностика вообще показывает, что все красное». Даже есть темные участки. Нам нужны знающие, разумные и другие специалисты. Я знаю. Именно поэтому забрал ремесленные навыки. Эм, а мне как тебя называть? Просто Илья? Кэп? А может... Тут голос Ники стал мягким и сладким, превратившись в едва различимый шепот. Господин? Или хозяин? Ники, если ты сейчас же не прекратишь, поставлю тебя в виртуальный угол. И прекращай включать и выключать свет, на нервы действуют. Скажи, сканеры работают, тут есть посторонние? Внимание! Обнаружены биологические формы жизни. Начинаю немедленное уничтожение. Ники! Ну ладно тебе, Илья, я же веселюсь. Как ты, когда устроил танцы с личем. Это выглядело странно, но забавно. Ники, ты самый настоящий читер, и это ничего не изменит. По сравнению с тобой, я маленький пушистый котенок. Хорошо, посмеялись и хватит. Теперь к делу, на нашей территории есть кто-нибудь еще? Только группа живых людей и еще твой Пет, на этом все. Хорошо, а радиус вокруг нашей крепости какой? Не маленький, и там тоже никого нет. Хотя есть один зараженный, но это мелочь. Из местного персонала. Передо мной появилась голограмма Ники в красном костюме. И так получилось, что в этот момент я пил кофе, и оно так и не дошло до моего рта. Это типа Млечный Путь? Ну да, что-то вроде. Тут она встала по стойке смирно, сделала серьезное лицо и приложила руку к голове. Навигатор Николь на мостике, сэр. Вольно. Приняв правила игры, я улыбнулся и указал на место навигатора. «Подготовь двигатели к запуску. Экипажу занять свои места. Начинаем обратный отчет». «Илья, ты серьезно?» «Нет, Ники, успокойся, я шучу. А теперь просто перекрой двери в той части, где находятся разумные, для их большей безопасности». Сейфер, сидя в защищённой квартире, недовольно хмурился, смотря на сбитый беспилотный аппарат. Казалось, что может быть проще? Всего лишь проверить очередное убежище на защиту. Всего-то делов. А после предложить помощь, героически перехватив управление и всех спасти, после чего предложить вступить в сопротивление, попутно надавив на то, что все не люди, враги человечества. Ну да, все просто и без потерь. Хоть он и предполагал подобное развитие, но так не хотелось оказаться в подобной ситуации. Его сестра еще не в курсе, кто организовал подобную базу. Убежище так себе, но если грамотно все построить, то... Что она будет делать дальше, Сейфорд так и не додумал, так как в этот момент ожила рация. Старая, но рабочая, что может быть лучше? на связи что там у тебя происходит почему пропал сигнал беспилотника проблемы база оказалась укреплена дополнительным орудием нет но ну не будет же он докладывать что снайпер одиночка сбил бронированный летательный аппарат попаданием в уязвимое место оружие неяс что то системное с легкостью уничтожившая нашу птичку Сейфор, хоть командование и погибло, но это не значит, что мы не должны соблюдать субординацию. Переходи к плану 2. Проверим оборону. Выходи на точку т для получения посылки. Вас понял. Спокойно и сдержанно произнес парень, сжимая свою винтовку и тщательно прицеливаясь в одного из солдат, который рискнул выйти наружу. Хотя какой то солдат? Он даже винтовку правильно держать не умеет. Нет, выдавать себя так рано он не станет. Связь оборвалась, и Сейфор спокойно покинул пункт наблюдения, оставив лежать на полу тела бывших хозяев квартиры, которые даже не были обращены. Почему он их убил? А все по одной простой причине. Они не были людьми. Что скажешь, Ники? «Скажу, что нам повезло. А еще я не жалею о сделанном выборе». «Наблюдаешь за своей семьей?» Я понимающе улыбнулся, видя, как взгляд девушки медленно бегает по помещению, но явно не поэтому. «Да, отец успокаивает мать». Ники виновато улыбнулась, а я прошел за стол. Поняв, что поспать больше не удастся, начал воплощать все вещи, которые скопились у меня в пространственной карте, включая солидный мешок шаров опыта. «Да ты богач, как я погляжу!» хм, ну, лишь чутка!» Смущенно улыбнувшись, достал конфискованные у военных карты. «Илья, м -м, а ты разрешишь мне повидаться со своими родителями?» Я удивленно поднял глаза на девушку. Та же прикусила нижнюю губу в ожидании ответа. «Ники, я что, похож на монстра?» «Иди, конечно! А завтра, точнее уже сегодня, я представлю тебя как человека, который пребывает на корабле и помогает нам дистанционно, но при этом находится на базе. Пусть случившееся с тобой будет небольшой тайной, раз ты не хочешь пока шокировать своих родителей». «Спасибо, Илья!» Девушка улыбнулась и исчезла. А я, печально вздохнув, посмотрел в небольшое зеркальце и сконцентрировал внимание на черных венах. После скосил глаза на таймер в правом верхнем углу. «Смерть ближе, чем мы думаем, верно, Илья?» Я грустно улыбнулся собственным словам. «Вот сейчас я один и могу хоть ненадолго снять маску самоуверенного придурка». В голову ворвались как положительные, так и отрицательные мысли. «Из плохого мне придется довериться совершенно посторонним людям, если я хочу создать нечто похожее на безопасное место. Увы, но даже ники я не доверяю полностью. Что касается Кассии, ей я доверяю чуть больше, и то частично, потому что она была в моей голове». «Интересно, как много она там увидела, раз решила сменить свой гнев на... страх? Ужас?» В металлическую дверь тихо постучались. Слегка напрягшись, вновь спрятал все свои вещи в карту и, надев на себя рубашку, сказал «Войдите!» Дверь тихо скрылась в стене, и в моей комнате появилась авия, чему я был немного удивлен. «Кэп, тут такое дело...» В общем, я хочу отдать это. Подойдя к столу, она положила красную карту навыка. Я поднял ее и посмотрел на изображенную каплю крови. Что это? Кэп, я не хотела скрывать так долго, но этот навык меня пугает, и я не хочу, чтобы он был у меня. Я тяжело вздохнул. Это что, проверка какая-то? Или меня пытаются убедить в преданности? Подкупить? Да, неважно. Авиа, я приму навык, но хочу спросить, кем ты себя видишь тут? Что? Не поняла девушка. Кем ты хочешь быть? Ты хороший руководитель, люди и другие разумные тебя слушают. Но ты также хороший рунный маг. Твои руны спасли много жизней. Хочешь остаться им или стать кем-то другим? Сэр. Никаких сэр, просто Илья. При других максимум Кэп. Хорошо, Кэп. Я сама еще не знаю. А кем можно? Можешь следить за людьми. Я бы не хотел, чтобы ты покидала базу. Но выбор твой. Любое твое решение я приму и пойму. А можно ответить утром? Да. Авиа кивнула, скрипнула молния на куртке, после чего та медленно спала с обнаженного тела. «Эм, вы не против?» Девушка не слабо удивилась закрытой перед ней двери и вернувшейся на ее обнаженные плечи куртки «И как это понимать?» Дверь не ответила, да и вообще, за дверью все стало предельно тихо. Эд выскочил из руки и принялся бегать по всему помещению. Я же спокойно кинул ему золотой, который он тут же схомячил, словно кусочек вкуснятины. «Рекомендую расстрелять данное существо!» Ой, «Система, заткнись!» Вновь воплотив все свои вещи, а также все шары опыта и снаряжения, которых собралось очень даже много, Решил, что пора совершить свой прорыв и поменять снаряжение. До девятого уровня оставались сущие копейки, и в данный момент общая сумма очков была такой – 2545 из 2560. Но вот так просто брать девятый я не собираюсь, по крайней мере сейчас. Первым делом начал воплощать шары снаряжения. После чего просто раздавливал их, и в ладони, словно по волшебству, стали появляться разные системные предметы. К сожалению, они выпадали не так часто, и всего набралось 68 предметов самых разных уровней. Только уровни у предметов не превышали второй и третий. Я молча опустил голову на столешницу и тихо простонал. Эх, похоже, система меня действительно ненавидит. Ну да ладно. Я хотел обновить шмотки, и я это сделаю. Думаю, сойдет комплект четвертого уровня, не меньше. Правда, это стоить будет. Ого-го. Разложив все вещи, открыл магазин. Высветилось знакомое меню со всеми настройками и фильтрами. Тут я появлялся нечасто, так как цены за вещи кусались. Сильно кусались. Решил начать с головы, то есть с площадка с капюшоном. Задал параметры поиска, и результат мне выдал самые разные плащи. Цена начиналась от 500 единиц опыта за самый заурядный дырявый и пыльный плащ. Мысленно покрутил данный вариант и отправил в утиль. Далее был вариант подороже. Изысканные яркие цвета – плащ, достойный королевской особы 17 века. А в настоящий момент – мечта снайпера. «Никуда не спрячешься и у всех на виду», что прямо противопоказано нынешним реалиям. Вот следующий вариант был куда интереснее, а именно... Плащ последователя тьмы. Снаряжение пятого уровня. Редкое. Меткость плюс восемь. Скрытность плюс пять. Эффект самоочищающийся. Цена 680 опыта. Посмотрел другие плащи, и жаба едва не померла от инфаркта. Лучше бы не смотрел. Море опыта, которого у меня нет. Но и вещи там, конечно, куда лучше. Выше эпика я не поднимался, иначе моя жаба точно бы не пережила подобных цифр. Жаль, что мои золотые нельзя перевести в опыт. Помечтав и мысленно прокрутив еще пару раз доступные мне вещи, остановился на этом проклятом плаще. Стоило подтвердить покупку, как плащ появился словно из воздуха, чему я был несказанно рад Старый убрал, а новый положил рядом с собой После продолжил свой выбор снаряжения И следующей на очереди была майка, и тоже редкого качества Рубаха успешного рыцаря, снаряжение четвертого уровня, редкая Дух плюс шесть, удача плюс один Эффект самоочищающаяся. Цена 400 опыта. Взял только из-за духа и удачи. Остальные же были заточены на выносливость и другие бесполезные для меня в данный момент характеристики. Да и вообще, сколько видел вещей, но на удачу еще не попадалось. Да и название соответствующее. Грустно, но специальный поиск по магазину ничего не дал. Похоже, не дорос я еще до нужных значений. Рубаху надел сразу, открыл свои характеристики и нервно засмеялся. Ну, система, ну, дружила мать вашу. Удача не увеличилась, точнее, увеличилась, но ровно на одну единицу. Нет у меня моей родной удачи. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Так, спокойно, ничего катастрофического не случилось. Продолжил свои покупки, но первым делом посмотрел на сферу опыта за убийство Лича, а она была немаленькой, примерно 40 сантиметров в диаметре. Решил довести до дна свои очки опыта, прежде чем использовать данную сферу. Кто знает, сколько в ней опыта. Да и победил я его не по канону. Слишком легко и просто. И то благодаря, не верю, что даже мысленно говорю об этом, танцу. Следующими на очереди были кольца. Не так уж и много, но свой эпик я не поменяю. Что в данный момент необходимо? Какой у меня стиль игры? Ну, разумеется, боевой маг. В том смысле, что я вовсю использую манну. А это значит, что? Верно, нужно прокачивать манну. Всего у меня было 4 кольца. 2 на ловкость и 2 на манну. Это вместе с эпиком. И что самое интересное, эпик попался без эффекта. Неужели мне достался всего лишь лут, а не его кольцо? Вбил в поиск кольца. Выбирал не очень долго, так как выбор был очевиден. Мне нужно усиление на манну, но также сохранить подвижность. А это значит, что следующие очки характеристик я волью в эту самую ловкость. Наверное. Кольца были не очень дорогие, даже больше. Цена на обычные, которые в данный момент были на мне, достигала всего 200 единиц опыта. А те, которые я хочу... Вот тут нужно подумать, нужна ли мне манна. Ть, конечно, нужна. Берем. Три кольца с одним очень интересным эффектом. Мелочь, а приятно. Купить. Кольцо теневика. Снаряжение пятого уровня. Редкая. Манна плюс 15. Эффект. Защита от электричества 4%. Приобрел и сразу же положил в сторону свои старые кольца в другую кучку. Так, теперь браслеты. если там в моем магазине вещи на регенерацию? Увы, таковых не нашлось, как и навыков. Странно. Может, нужно повысить уровень? Увы, мои запасы опыта показали дно, а это значит, что пора поглощать сферы. Беру небольшой шарик и давлю в руке. Получен опыт. 10 единиц. Улыбнулся и вновь взглянул в свой магазин, мысленно считая, сколько опыта необходимо поглотить, чтобы мне хватило на следующие покупки. Следующей покупкой были два браслета, и не простые, а серебряные. Каждый по 470 единиц опыта. Мои запасы таяли на глазах, но если я хочу стать сильнее, мне нужна нормальная экипировка. Серебряный браслет с изящным рисунком змеи. Снаряжение 5 уровня. Редкое. Сила плюс 15. Дух плюс 3. Эффект. 5% шанс отразить браслетом летящий в вас предмет. Серебряный браслет с изящным рисунком льва. Снаряжение пятого уровня. Редкое. Меткость плюс пятнадцать. Дух плюс три. Эффект. Пятипроцентный шанс отразить браслетом атаку рубящего предмета. Первый браслет хорош, ничего не скажешь. Изящный рисунок и бонусы интересные. Но вот второй опять дает бонус к меткости, а мне это не нравится. Но, с другой стороны, хоть я и не стрелок, но бонусы дают видимое преимущество, а моя меткость, скажем, мне сделали хоть какую-то компенсацию. Буду валить зараженных направо и налево, а пока те будут падать, выстрелю в бота, который, как ненормальный, будет бежать на меня. Хе -хе. Настала очередь перчаток. Они, бедные, довольно сильно потрепались, в отличие от остальной одежды. Непонятно, каким образом вообще держались. Снял их и отправил в заслуженный отпуск. Вбиваю новые параметры и хмурюсь. «Система, та, которая издевательская, твоя работа?» «А ты как думаешь, проклятый читер? С чем боролся, на то и напоролся!» Я скрипнул зубами, вновь вчитываясь в сообщение. «Внимание!» Цены на вещи и предметы возросли на 10% на 2 часа 59 минут 56 секунд. Приятной игры. Вот такой своеобразный дебаф. И хорошо еще, что не прикрыли лавочку полностью. Ничего, у меня есть чем еще заняться. Остановимся пока на перчатках. Надел все купленные вещи и с улыбкой посмотрел на свои характеристики. А жаба мягко обвела мою шею своими лапками и начала неслабо так душить. Но оно того стоило. Илья Кузнецов. Уровень 8. достижение Первый среди своих. Все характеристики плюс один. Первый меткий. Все характеристики плюс пять. король. Низкоуровневые зомби считают вас своим союзником и не будут нападать. Характеристики. Сила – 38, меткость – 71, ловкость – 36, регенерация – 36 плюс бонус на ниты, ошибка – повреждена ДНК. Энергия – 26 плюс бонус на ниты, ошибка – повреждена ДНК. Манна – 122, дух – 45, интеллект – 20. Стойкость – 23, скрытность – 10, удача – 1. Навыки смотреть не стал, там толком ничего не изменилось. А вот характеристики очень даже подросли. Даже чувствовать себя стал значительно увереннее, хоть под огонь бросаться и не собираюсь. А теперь самое приятное. Я посмотрел на кучу опыта и принялся уничтожать все свои запасы. О да, пора повышать свой уровень. Остальное докуплю позже. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 9. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Поздравляем, вы получили уровень. Текущий уровень 10. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. И на этом всё? Ну да, раскатал губу. Специально для придурков и умственно отсталых сообщаю, что после достижения 10 уровня идет полный перерасчет получаемого опыта. Так как даже у такого тупого читера, как ты, есть возможность следить за своим уровнем, то нет смысла это скрывать. Сам должен скоро дойти, если не совсем тупой. После достижения 10 уровня цена за повышение одного уровня будет увеличиваться на 1000 единиц опыта. Но как только ты ее достигнешь, весь накопленный опыт сгорает, и нужно будет набирать его заново. Ну что, понял, читер, насколько ты туп и необразован? Вот честно, не знаю, что с этой системой сделать. Прибить или расцеловать? Нет, оно и понятно, что опыт увеличивался в два раза при повышении уровня. Но после десятого математика совсем иная, в лучшую сторону для всех игроков. «Неужели у Земли есть шанс выжить?» «Спасибо за информацию!» Система промолчала, а я с довольной улыбкой посмотрел на свою шкалу опыта, которая была практически пуста, но это не мешало мне наслаждаться прекрасными новостями. 1586 единиц. Вот и весь мой опыт на текущий момент. И с такими темпами я не сомневаюсь, что скоро сферы опыта будут в качестве платежного средства. Но пока этого рынка нет... Стоп! «Ники, у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты меня слышишь. Как освободишься, подойди. Дело очень важное касается будущего планеты». Одевшись во все новое, стал ждать. Вопрос никуда не денется. «Я усилился и спас родителей Ники» ну хорошая и продуктивная выдалась ночка подойдя к окну выглянул в него рассвета знаменует начало нового прекрасного дня живы продержались и пережили еще одну ночь в этот самый момент на горизонте появилась точка потом еще одна и еще за спиной возникла ники и тут же затараторила «Илья, нас атакуют мелкие дроны. Их там десятки!» «Еще один очень интересный день. Готовься, Ники. Представлю тебя команде позже. А сейчас закрой все входы и выходы. Закрой вентиляцию и включи поддержку жизнедеятельности на корабле». «Последнее не получится, Кэп. Оборудование отсутствует». Девушка явно занервничала. «Тогда перекрой все выходы. Корабль большой, воздуха хватит на несколько часов. Илья, ты меня пугаешь. Что ты задумал? В этот момент в окно с противоположной стороны учтиво постучались. Глава 23. Первый во всем. Оборона. Слово, знакомое, наверное, каждому. И даже ребенок знает, что во время драки нужно обороняться, а не позволять себя бить. Мужчины защищают свои дома, семью, детей, матерей. Каждый из нас знает, что такое защита. Но, к счастью или нет, немногие знают, что такое война. И было бы хорошо, если бы многие об этом так и не узнали. Но времена такие, что даже ребенок должен уметь оборачиваться.